«Зачем я прилетела, он уже знает», — Марина улыбнулась немыслимо обаятельно, но тут же Панарин увидел мелькнувшее в ее глазах изумление. Кедрин хмуро смотрел сквозь нее, как сквозь оконное стекло. Впрочем, она тут же овладела собой. «Тим, окажешь всяческое содействие. Разрешение на право участия в испытательном полете у Марины Степановны есть». Подбери подходящий рейс. — Только не Потемкинский, учтите, — сказала Марина. — Я женщина информированная. — Слухи значительно преувеличены, — сказал Кедрин. Это было всего один раз. История была анекдотическая. На «Мустанге» одной из девяти баз проекта помещался еще и центр подготовки испытателей, обладавший великолепным тренажером-имитатором. Три года назад молодой корреспондент Глобовидения, решивший сделать репортаж о проекте, прибыл на «Мустанг» с выправленным по всей по форме разрешением на право участия в полете. На «Мустанге» ничего не имели против глобовидения. Но времена как раз выдались чрезвычайно напряженные, эксперименты шли особо рискованные, а репортер оказался особенно настырным, не хотел на другой полигон, не хотел ждать, доказывал, что риск необходим и в его профессии, шумно напоминал о роли и значении средств массовой информации в современном обществе, и отвязаться от него не было никакой возможности, а рисковать жизнью янца никому не хотелось. В конце концов его, ни о чем таком не предупредив, отправили с очередным экипажем стажеров в полет на имитаторе. Имитатор никаких подозрений постороннему не внушал, снаружи он ничем не отличался от обыкновенного звездолета, смирно стоящего себе на летном поле. Стажеры, понятно, все знали, но сохранили полнейшую серьезность, которая, кстати, от них и требовалась, согласно уставу. Семичасовой полет был сложным, едва не закончился гравифлаттером. Репортер От был вполне довольный отснятым материалом. По причудливой иронии судьбы, командор, руководивший центром подготовки, носил фамилию «Потемкин». Фильм вышел на экраны, а месяц спустя по чистой случайности вскрылась вся история. Чувством юмора, как оказалось, репортер обладал не в достаточной степени, поднял шум, и у Потемкина были легкие неприятности в форме, прочитанной ему в управлении Звездного флота получасовой лекции о роли и значении средств массовой информации в современном обществе. «И коли уж вы женщина информированная, — сказал Кедрин, — то, несомненно, знаете, что никакого центра подготовки испытателей у нас нет. А заводить его даже ради вас, — он галантно поклонился, прижав к груди ладонь в старых шрамах, — было бы чересчур накладно. Честь имею». Он поклонился и вышел, чуточку шаркая ногами, Профессиональная походка релятивистов, годами вынужденных ходить в тяжеленных ботинках с магнитными подошвами. За двадцать с лишним лет Кедрин от нее, разумеется, отвык, но она снова возникала в моменты его тягостной задумчивости. — Пойдемте, — сказала Марина. — Куда? — не сразу сообразил Панарин. — Ваш кабинет? Помогу вам освоиться. Все-таки женская рука... «Ну, не нужно таких взглядов. Сквозь землю я все равно не провалюсь, придется вам меня потерпеть. Кстати, давай перейдем на «ты». Меньше официальности, да и тебе будет приятнее. Идет?» «Идет», — сказал Панарин. Неожиданно доставшийся ему кабинет не был ни особенно большим, ни особенно шикарным. Условия эвредики этого не требовали. Летучки и совещания проводились в зале, расположенном тут же за стеной. Да и проводить здесь по Нарину предстояло не более трех часов в сутки, исключая дежурство по поселку и экспериментальные полеты, во время которых ему теперь предстояло безотлучно быть здесь. Заместитель полетной части полигона проекта совсем не то, что его коллеги на больших космодромах и в управлениях. Работы раз в двадцать меньше, но в силу какого-то из пунктов устава должность эта введена и на полигонах. Комната примерно 5 на 5, с одним окном, Т-образный стол, несколько стульев, селекторы и прочие административные причиндалы, стеллаж с необходимыми документами. Портреты Гагарина и других знаменитых космонавтов прошлого, тех, кто впервые вышел за пределы системы, впервые совершил гиперполет. Из предметов роскоши имелись ваза с невянущими здешними бессмертниками, красивыми белосиреневыми цветами и почти метровой длины модель фрегата в стеклянном ящике. Медные пушечки выглядывали из портов, Поблескивали шкивы величиною с нокоть. Модель осталась от самого первого хозяина кабинета, винабалза погибшего на испытаниях четыре года назад. Он ее сделал сам, такое у него было хобби, и готовые модели он обычно раздаривал без сожаления, а эту попросту не успел. — Глупо как, — подумал Панарин. Погибших испытателей, в общем, быстро забывают. И только хозяева полутора десятков моделей чаще других вспоминают, что да, был такой парень, летал где-то далеко и делал замечательные кораблики. Он постоял на пороге дольше необходимого. Это был его первый кабинет. Он слышал от Кедрина, что во времена молодости адмирала попасть из пилотского кресла в кабинетное — Считалось несчастьем, но времена сейчас были другие. Три четверти кабинетников совмещали кресла обоих видов. Это был первый кабинет в жизни Панарина. Впервые ему предстояло руководить не только экипажем корабля. Он порылся в своих мыслях и ощущениях и ничего особенного не обнаружил. Проверил ящики стола. Там не осталось ничего от Каретникова, только деловые бумаги. Кабинет на короткое время стал безликим, ничьим, но теперь это кончилось. Панарин поднял голову. Синий глазок камеры был направлен на него. «Снимала?» «С твоего первого шага». «Неплохой сюжет. Пилот, только что шагнувший на первую ступеньку административной лестницы» когда-нибудь ты станешь почтенным седым адмиралом, будешь руководить какой-нибудь галактикой, и тебе будет что вспомнить, посмотрев эти кадры. Но то, что я буду заведовать какой-нибудь галактикой, означает, что мы все же выйдем к дальним звездам, и тот фильм, что ты собралась снимать, я не доказываю, что галактики недостижимы, сказала Марина. Я доказываю, что проект «Икар» — грандиозная зрячная трата времени и сил, уловил разницу. Она подошла, встала рядом и критически оглядела кабинет. «Мрачновато и пустовато. Нужно обживать. Я думала, что ваши кабинеты выглядят гораздо экзотичнее, как на «Жемчужине», например. «Ну, там собрались все наши пижоны». «Просто тебе лень поработать над дизайном. Вон в тот -то угол можно поставить кусок корабельной обшивки. Повесить картины. Сейчас в моде Наокити, Пчелкин и боннер Сюда лучше поставить фотографию девушки. Мою, например. Подарить? А если у меня уже есть чья-то? Дома у тебя я что-то не заметила женских фотографий». «Это может означать и то, что я не сентиментален». «Рассказывай. Даже если ты не сентиментален, ты из романтиков. Юный Вертер. Слышал про такого?» «Это плохо?» «Как знать?» — сказала Марина. «Вам и корейцам как раз, по-моему, идет». «Забавно, до чего вы, мужчины, не меняетесь. Тысячу лет назад у вас была чаша святого Грааля, потом всевозможные терры-инкогниты, теперь проект. Надеетесь найти заколдованный замок, надеетесь встретить сказочную принцессу. Лишь бы не заниматься делом, это труднее, чем болтаться в поисках царства Амазонок и города Эльдорадо. Что касается нас, мы работаем. И терра-инкогнита все-таки была открыта. «Но чашу святого Граля так и не нашли», — отпарировала Марина, — «а сколько сил и времени угробили!» «И со сказочными принцессами то же самое. Ждал ты ее, ждал, а явилась ведьма. Я, если ты еще не догадался. И песенка твоя спета». «Ну, мы еще посмотрим», — сказал Панарин. Рядом с Мариной ему было неспокойно, тревожила не столько ее красота, сколько ощущение, что он стал для нее прозрачным насквозь, и оба об этом знают. До сих пор с женщинами он ничего подобного не испытывал. «Посмотрим», — сказала Марина. «Ладно, не буду полностью повергать тебя в смятение, тебе надо утверждаться в новой должности. Сделай первый шаг, подбери мне подходящий рейс». Ты сам летишь не скоро? Я летал вчера. Теперь только через три дня. Жаль. У тебя был бы случай покрасоваться передо мной, да еще какой? А ваш адмирал всегда такой хмурый. «Одним хорошо ее присутствие, — подумал Панарин, — позволяет забыть на минуту о только что закончившемся совещании, которое, собственно, и совещанием нельзя назвать, «хладнокровное избиение», и сказал, «Что, не поддался чарам? Он слишком много видел, чтобы... чтобы поддаться на примитивные уловки смазливой девчонки». — Ну, я бы не стал формулировать так резко, но, в принципе, верно. — А ведь он наверняка имел когда-то успех у женщин, — сказала Марина. — Как же? Возвратившийся релятивист, мы бабы-дуры, влечет нас к ярким личностям. — Но все равно берюк-берюком, ты другое дело. Ты так забавно пытаешься обмануть рок в моем лице, напрасный труп Тим. Вот только имя твое меня удивляет. Остается пусть малюсенькой, но загадкой, а это мне не нравится. «Вот и пусть остается загадкой», — сказал Панарин. «Ты хочешь сказать, что признаешь, я тебя насквозь просветила рентгеном и остается прятаться за мелкие тайны? Как я тебя подловила?» «По-моему...» Тебя назвали Тимофеем в честь какого-нибудь дедушки, а тебе не понравилось, и ты со временем сократился, так? — Не совсем, — сказал Панарин, — но действительно в честь. Понимаешь, отец у меня был космонавтом еще до ДП кораблей. Естественно, он летал за пояс астероидов на внешние планеты, как это тогда называлось, и у Юпитера... Короче, они попали в переделку, и если бы не штурман, отец бы наверняка...» — штурма назвали Тихон Игоревич Меньшов. Отец почему-то назвал меня не Тихон, а Тим. Наверное, ему казалось, что так лучше. «Потрясающе!» — сказала Марина. «Разве я могу стоять перед человеком со столь романтичным ореолом?» «Пропала я, молодая и неопытная! А потом ты будешь сатанински хохотать над моей юной доверчивостью и разбитым простодушным сердцем!» Засвилистел сигнал, и Панарин, обрадовавшись передышки в этом чертовом поединке, включил видеофон. «Здорово, Тим!» — жизнерадостно рявнул Першкин, заместитель начальника космодрома. «Обживаешь вотчину?» Хочешь узнать пикантную новость? Через час приземлится апостол Павел. На борту два десятка пассажиров, все заявлены, как совершающие служебную командировку по заданию своего ведомства, не иначе прибыли изгонять сатану, строящего козни против проекта. Будет вам духовное напутствие. Ну, пока. Черти что! — сказал Панарин погасшему экрану. Апостолом Павлом назывался Д.П. Корабль, выделенный несколько лет назад православной церкви по ее просьбе. Без дела, по слухам, он не стоял, постоянно метался по делам, все недоумевали, что это могут быть за дела. На Марсе и Венере руководящие органы различных церквей выстроили в свое время храмы Божьи, но за 20 лет, прошедших с той поры, Успели понять, что распространять этот опыт на Ойкумену было бы бессмысленной тратой времени и сил. Да и храмы Божьи на Марсе и Венере пришлось закрыть ввиду отсутствия клиентуры. Церковь нынче выглядела престарелым хозяином поместья, доживающим век без наследников. График притока «Молодой смены» мало чем отличался от траектории полета «Метеорита». «Правда, некоторое количество относительно меновых сотрудников у них было, и они пытались что-то делать, вели какие-то исследовательские работы, даже с применением современной техники. Правда, никто этими работами не интересовался и не стремился узнать о них подробнее». «Интересно», — сказала Марина. «На «Жемчужине» они тоже были» интересовались планетологическими исследованиями. «Вот и выход», — сказал Панарин. «Попрошу у них святой воды, или как там она у них называется, и буду защищаться от одной симпатичной ведьмы». «Не поможет». «А что помогает?» «Серебряные пули?» «Серебряные пули против колдунов и оборотней», — авторитетно объяснила Марина что касается ведьм, так я тебе и сказала. В дверь негромко постучали, Панарин нажал клавишу, зажигавшую снаружи зеленую лампочку. Вошли Станчев, Барабаш и холл Они неправильно вошли, им следовало ввалиться гурьбой, толкаясь и мешая друг другу в дверях, Они должны были трясти ему руку, хлопать по спине, громогласно поздравлять, просить быть милостивым к холопам своим верным и намекать, что это дело нужно отпраздновать соответственно. Не каждый день свой брат выбивается в начальство, к тому же еще и командорский знак не отмечен, как полагается. Непременно так и вели бы себя весельчаки. Отличные парни, дракон, барабан и астроном, он же звездочет. Кличка эта досталась Холлу как однофамильцу известного астронома прошлого. Так они и вели бы себя, если бы... Если бы все было нормально. А они вошли гуськом, молча, с официальными лицами, сдержанно поздоровались, остановились в отдалении от стола, насколько позволяли размеры кабинета, и каждый держал в руке в четверо сложенный лист бумаги. Панарин медленно поднялся, чувствуя противный зуд в сердце. «Здорово, ребята!» — сказал он, еще не веря. «Садитесь, что вы!» Как по команде, они развернули свои листки и почти синхронно положили на стол перед Панарином. Он взглянул на ближайший, Станчевский, в глаза бросилось «Прошу освободить по собственному желанию» и размашистый росчерк Кедрина утверждаю. Так плохо ему еще никогда не было. — Согласно уставу, требуется и твоя подпись, — сказал Станчев. Глаза у него смотрели строго в одну точку, куда-то над головой Панарина, словно любой взгляд куда-нибудь в сторону причинил бы физическую боль. Марина встала, — Краем глаза Панарин видел, что она выдвинула из камеры синий шарик на блестящем стержне, фасеточный, как глаз пчелы, панорамный объектив. Хотелось выбросить камеру в окно и выставить за дверь ее хозяйку. Она не имела права это видеть и слышать, не то что снимать, потому что по строгим законам профессиональной этики это было чисто внутреннее дело. Но только по законам профессиональной этики, по всем остальным она имела право снимать, и тем не менее. Хотелось выругаться и заплакать, ведь это были дракон, барабан и звездочет, столько лет вместе, а со Станчивым и три года на одном курсе, в одной группе. Хотелось трахнуть кулаком по столу и заорать. «Вы что, белины объелись!» И все это было бы бессмыслицей, мальчишеской глупостью, не имеющей, правда, ничего общего со слабостью, но ничего бы не решившей, они ведь тысячу раз все обдумали. Выходит, станчив, шел на лебеди. Заранее зная, что уйдет, он не из тех, кто принимает рывком меняющееся всю оставшуюся жизнь решение. Наверное, он загадал на этот полет, оставил его как последнюю соломинку. Но что это меняет?» Панарин сел, расписался под росчерком Кедрина и отпихнул ладонью все три заявления, поднял голову, Станчев смотрел на него. Сейчас он обязательно что-нибудь скажет, подумал Панарин. Я его знаю. Надоело быть шпагоглотателем в балагане, Тим, сказал Станчев. Делом надо заняться. И все же это был еще не конец. Случалось, все же возвращались с лестничной площадки, гораздо реже с космодрома и никто с Земли. Даже если все понял и осознал, что поступил неправильно, у них были свои неписанные законы. Можно было даже крикнуть «Стойте!», пока не закрылся внешний люк уходившего на землю корабля. По тем же неписанным законам капитан обязан, не выказывая ни задержать старт на время, необходимое человеку, чтобы покинуть корабль. Захлопнувшийся люк означал Обжалованию не подлежит. «Стойте!» Панарин вновь поднялся. Барабан быстро вышел. Остальные двое остановились в полоборота к Панарину. С такими лицами ожидают своей очереди в приемной зубного врача. Надоедливая боль и нетерпеливое желание поскорее все кончить. «Я вас никак не обзову», — сказал Панарин. Но вы вот о чем подумайте. Придет время, и мы обязательно выиграем, и будет галактический флот. И очень может быть, что тогда вы не вытерпите и придете, и вам ничего не напомнят, вас примут. Но вы-то постоянно будете помнить, что вашей заслуги тут нет, а могла бы и быть. И вы ведь друг с другом встречаться не станете, сойдя с трапа на земле. Тут же в разные стороны разбежитесь. Они ничего не ответили. Повернулись и вышли. Мягко стукнула дверь. Панарин заглянул в расписание. Через двадцать восемь минут на землю уходил Альмагест. Как они провели эту ночь... «Великий космос, сделай так, чтобы на мою долю никогда не выпало такой ночи и такого ухода!» Марина смотрела на него с изучающим интересом. Панарин подошел и задвинул в гнездо объектив. Он знал, где нажимать кнопку, сам немного снимал на досуге. «Ты был великолепен!» Леонид у фермопил замолчи. «Ого, вот ты какой!» — сказала Марина так, словно он оправдал какие-то ее ожидания. «Пожалуй, и ударить можешь. Тебе не кажется, что ты не имеешь права их упрекать? Они взрослые люди, как и ты, и вправе выбирать свою дорогу, отличающуюся от твоей Я их не упрекаю. Я их даже могу понять. Мне просто больно. Я только что навсегда потерял трех друзей. «И еще тебе страшно», — сказала Марина, подойдя вплотную и глядя ему в глаза. «Тебе страшно от того, что однажды и ты можешь подумать». Они пора ли покинуть мастерскую по изготовлению вечных двигателей? Ведь правда? И от того ты их сейчас ненавидишь. А меня тоже за то, что я читаю твои мысли. Ну, я пошла, тут сейчас явно не до меня. Она приподнялась на цыпочки и поцеловала Панарина в щеку. До сегодня, ежик!